Дверь открыла Олеся. Она кивнула и, быстро пропустив меня, сказала «Проходите, он в дальней комнате». Игорь сидел на стуле, на том самом, где в прошлый раз оставил сидеть Арсеньева, а сам в это время коварно сбежал. При моем появлении он привстал и показал на соседний стул. «Здравствуйте, садитесь. Вы уж извините, что я в прошлый раз вас так кинул. У меня выхода другого не было. Я думал, вы по другому делу совсем». — Я поняла, ваша жена мне уже все объяснила, — ответила я. — Давайте поговорим с вами. У меня к вам много вопросов. — Сразу хочу вам ответить на самый главный. Гелю я не насиловал, — твердо заявил Решетников. — Могу сказать, у кого я был в то время, у друга одного, он подтвердит. — Хорошо, хорошо, — успокоила его я. — Лучше расскажите мне об отношениях с ней. Какими они были? — Никакими, — пожал плечами Игорь. — Ну то есть понятно, какими. Когда меня один приятель познакомил с этой, как ее, Тамарой, я сразу гельку выбрал. Ну и пару-тройку раз, может, решетников покраснел Был с ней, короче. А потом? А потом я Олесю увидел и решил с ней попробовать. Мне понравилось. И совсем смутился он. Ну дальше вы знаете все. То есть потом свадьбу сыграли, уточнила я. «Ну да, а что тут такого?» — повысил голос решетников. «Наверное, ничего», — тут же сказала я. «А Геля? Она как к вам относилась?» «Никак», — снова пожал он плечами. «Она вообще такая, вялая была, короче. Не поймешь, что у ней там на душе. Поэтому она мне не нравилась. Ну, вернее, нравилась, — поправился он. Но с Олесей никакого сравнения. Я еще вначале думал, может... «С Гелий там, ну, встречаться дальше. А потом, как Олесю узнал, то сразу интерес к Гелии потерял. Вот и все». «А, скажите, Игорь, — осторожно начала я, — это, конечно, не мое дело, но... Почему вы ищете себе подруг среди девушек по вызову?» Решетников вспыхнул. «Мне просто понравилась Олеся, — с нажимом сказал он. И потом, какая разница?» У меня вон первая жена не была проституткой, а отношения с ней все равно не получились. А с Олесей мне гораздо лучше. К тому же это все в прошлом. Теперь-то она этим не занимается. Я видела, что ему неприятна эта тема и решила оставить ее в покое. В конце концов, это действительно личное дело самого Решетникова. Я перешла к вопросам, которые имели прямое отношение к делу. Игорь. «А вы не знаете, кто-нибудь еще из клиентов Тамариного притона ездил на такой машине, как у вас?» «Если и ездил, то я его не знаю», — ответил Решетников. «Думаю, что вряд ли. Там все-таки постоянный круг клиентов был, и я ни разу никого на ланче не видел». «А кто-нибудь, кроме Железного, пользовался вашей машиной?» «Нет, никто», — уверенно сказал Решетников. Доверенность была на его имя, и ключи только у него имелись. «А Олеся?» «А что, Олеся?» – удивился Игорь. «Олеся вообще машину водить не умеет. Ключи свои от гаража я ей передал, она их дома хранила, никому не давала. В этом я уверен. А уж кого там Железнов за руль мог посадить, этого я не знаю, естественно. Меня вообще здесь не было, как вы знаете». «А когда вы сами в последний раз видели Гелю Синицыну?» «Ой!» – Решетников задумчиво почесал подбородок. «Да еще ранней весной, по-моему, у Тамары. И то я ее уже тогда не заказывал. Я за Олесей в тот раз приезжал, а Геля как раз выходила. С тех пор не видел. Мы на свадьбу ее, естественно, не приглашали. То есть после трагедии вы с ней не встречались?» «Нет, что вы!» Искренне удивился Решетников. «Где я мог ее увидеть-то? Домой, что ли, я к ней пойду? Да и зачем?» «Олеся ходит, правда, навещает. А я нет. Мне она вообще никто». «А как вы сами думаете, кто мог сделать с ней такое? Ну, вы все-таки вращались в той среде. Может быть, ходили какие-то слухи, разговоры. Может, другие клиенты выдвигали какие-то версии?» «Нет, никто ничего не знал». Предполагали, что на маньяка какого-нибудь нарвалась? Да, скорее всего, так и было. Могу вам точно сказать. Среди клиентов Тамары таких извращенцев не было. В основном просто одинокие люди, совершенно нормальные. Правда, я прекратил туда наезжать довольно давно уже. Не знаю, может, там кто и появился новый. Хотя Олеся говорила, что Тамарина заведение вообще накрылось, потому что муж ее из дома выгнал. Ну что ж, понятно, вздохнула я. «Вас, наверное, все-таки вызовут в милицию для проверки вашего алиби. Это уже не по моей инициативе. И я вам искренне советую сходить и все поскорее уладить. И не бойтесь ничего. Многих уже проверили и отпустили». Я попрощалась с Решетниковым и Олесей, которая вопросительно и с надеждой посмотрела на меня в прихожей, успокаивающе кивнула девушке и покинула их квартиру.